всегда старайтесь стать лучше. Можно становиться лучше, а можно пинать дохлую лошадь, то есть впустую тратить силы. Конечно, в ваших интересах, как и в интересах каждого, стараться в каких-то вещах добиваться максимума возможного. Если говорить о важнейших человеческих ценностях, всегда стоит стремиться стать как можно добрее, разумнее, надежнее, справедливее, честнее, бескорыстнее и так далее. Но когда речь заходит о каких-то умениях, Нелепо пытаться достичь совершенства во всем. Никто на такое не способен. Вам просто не хватит на это времени. Я помню мою школьную учительницу музыки, которая убеждала нас всех, что мы всегда должны стараться стать лучше. То же самое говорили и наши многочисленные учителя физкультуры, а также учителя рисования, руководители театральной студии, учителя по всем остальным предметам. Конечно, для повышения уверенности в себе не повредит усердно работать над чем-то и ощущать, как вы постоянно становитесь лучше. Понимание того, что вы превратились из посредственного футболиста в действительно хорошего или из приличного певца в по-настоящему крутого, доставит вам ни с чем не сравнимое удовольствие. Это стоит некоторого количества крови, пота и слез. Но не всем нам суждено быть великолепными футболистами или иметь ангельский голос. Лично я никогда не видел смысла в попытках стать лучше в музыке, потому что у меня нет слуха, и я никогда не мог попасть в ноты. Зачем пытаться добиться чего-то там, где я по определению ничего добиться не могу, когда можно потратить эти усилия и время на что-то другое, где у меня действительно есть шанс? На самом деле очень хорошо, что каждый человек в чем-то не силен». Это учит нас скромности и напоминает о том, что мы должны быть благодарны за те таланты, которыми действительно обладаем. Так что выбирайте то, что важно для вас, и в чем вы можете достичь успехов, будь то работа, спорт или что угодно еще, и усердно трудитесь именно в этой области. Я ни разу не встречал человека, которому бы удавалось все, и, возможно, если бы я его встретил, он бы мне не понравился. Поэтому не нужно пытаться достичь успеха во всем. определите для себя вещи, которые у вас никогда не получатся, и прекратите бессмысленные попытки. Не за тем, чтобы сесть и глядеть в пространство, а за тем, чтобы потратить свои силы и время более эффективно. Одна из причин, почему мы не можем достичь совершенства во всем, состоит в том, что одни таланты несовместимы с другими. Например, я знаю двух редакторов, с которыми часто работаю. Иногда в издательском коллективе, где много разных людей, бухгалтеров, продавцов, маркетологов. «Неизбежно возникают разногласия. При их решении одна из моих редакторов выступает превосходным дипломатом, в то время как другая потрясающе умеет отстаивать то, что кажется правильным и важным, даже если временами ей приходится быть грубой. Обе способности очень полезны, но совершенно несовместимы друг с другом. Дипломат никак не может быть прямолинейным». А если бы вторая из редакторов была очень дипломатична и только и думала об интересах всех и каждого, то потеряла бы способность резать правду-матку, там, где то необходимо. Если бы женщина попыталась развивать свои дипломатические способности, ей пришлось бы отказаться от того, в чем она сильна от природы. Поэтому честное признание своих ограничений – это не признание в том, что мы ни на что не годны и нет смысла даже пытаться. У каждого из нас есть сильные стороны. и каждый должен определить их и развивать. На вещи стоит смотреть реалистично. Правило 52. Признавайте свои недостатки.